— заметил Обломов. — Мне надо с ним поговорить. Попросите его зайти ко мне. — Хорошо, я скажу, как они придут. — А кто это у вас кашлит Чей такой сухой кашель? — спросил Обломов. — Это бабушка. Уж она у нас восьмой год кашляет. И дверь захлопнулась. — Какая она простая! — подумал Обломов.